Правда уже за несосветные деньги. Всё чаще стали ходить слухи, что в маршрутках попросту грабят, не на билетах грабят, а вообще завезут куда-нибудь на малолюдную улицу и можешь хоть 100 раз запоминать номер, всем на это наплевать. Я пожалел, что не поехал на велосипеде, как советовал батя. Ну тащить велосипед кантон на восьмой этаж, а оставить внизу со прут, как не привязывай. А тут автобус это ходит. Ну что, расходят, нужно пользоваться.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 На улицах, в очередях, если где что-то всё же продавали или выдавали в том же автобусе, только и разговоров, что про ситуацию. Мне это ещё дома надоело, где батя регулярно проводил политинформации. Только я это подумал, тачка навстречу классная, бумер X6 с мигалкой на крыше. Ясно, что какой-то крутой едет. Сейчас с бензином перебои, а такие себе всегда за любые деньги достанут. Он летел километров под 100 и сигналить начал в загаде.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 Драп-драпаем свечичками, а гляжу, а куда? Позвольте узнать, я тоже хочу в куршавель. Возьмите меня с собой. Из салона послышалось быстрое возмущённое бормотание, обращённое к Евгению, безуспешно пытавшемуся за плечо оторвать вцепившегося как клещ в дверцу мужичка. Тот удвоил усилия, но бесполезно. Мужик нахально лез в машину, продолжая орать: "Знаю я вас, узнал, как же!" А ну пообщаться с электоратом. Куда это вы? Евгений все более свирепел, вон мужика за плечи изнутри помогал шофёр, но тот впился в открытую дверь лимузина накрепко и чувствовал, что извлечь его будет очень хлопотно. Нашёл свою аудиторию, подумал я. Возня продолжалась уже пару минут. Изнутри лимузина сквозь пыхтение Евгения, сдавленную материшину шофёра и пьяно агрессивные выкрики мужичка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 И в два приёма рывками вытащил из машины обмякшее тело невезучего пьяницы, свалил его возле машины. Затравлено оглянулся по сторонам, вокруг было пустынно. Я затаил дыхание. Он вдруг согнулся и чуть не встав на четвереньки, стал что-то высматривать на дороге. Нашёл, поднял и сунул в карман. Гильзу подобрал, понял я. До меня только тут дошло, что я только что стал свидетелем убийства.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 Меня не покидало ощущение, что узнав они о моем присутствии и роли, только свидетели я точно не обойдусь. В животе у меня тошно, тяжело, и я почти перестал дышать. Ладно, торопимся, так, в машину, все. Владимир Михайлович, вы все забыли об инциденте. Быстро в машину, самолет давно ждет. Он юркнул в лимузин с удивительным для вальежного вида проворством, облегченным вздохнул, полез на свое место и Евгений. Пока машина не тронулась через открытое окно я ещё услышал обрывок тирады с остановника. Ты должен помнить, что это была чисто твоя инициатива. Машина тронулась, набрала скорости и вскоре скрылась. Выждав ещё несколько минут, я вылез из-за кустов. Оглянувшись по сторонам, подошёл к лежащему тюком на дороге мужику. Тот не шевелился. Я постоял, не зная, что делать. Притрагиваться к нему я боялся. Что делать? Вызвать скорую или милицию?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 Сергей, знаешь, что думаю? Я только что закончил порученный батей урок. Откуда-то из-под крышкафов и антресолей он вытащил здоровенную клейнчтую базарную сумку. Открыл, а она вся была наполнена пластмассой, то есть плотно сложенными плоскими смятыми пятилитровками из пятилитровой покупной воды. Глядя на это, я живо вспомнил, что батя, когда мы компаниями ездили на природу и брали с собой бутилированную воду,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 Я собирался на встречу с Антоном. Будет Танька, может, Юрик со своей подругой, Сашка, Блэк и все наши. Соберёмся у Ваньки, это недалеко. Но я уже знаю, что в такие минуты надо бы человека выслушать. Да, бать, что? Ты ведь знаешь, что я в Сибири родился, в маленьком таком затруханом, зимой весь снегом заваленным городишке. Ну, типа, знаю, что я, может, стареть стал, но вот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 Что вдруг вспомнилось. Всё так ясно, но не достучишься. Я там не я, другой, хотя и такой же. Дед ещё жив был, бабушка. Мочь бы достучаться, помочь, подсказать что-то этому мальчику мне. Всё могло бы быть иначе как-то. Он оглянулся от окна на меня и торопливо добавил: "Не это, ну и так нормально, просто как бы нет ничего такого, что нельзя было бы сделать лучше, если бы знать". Он тяжело вздохнул. Знаешь, Сирий, к чему мне это всё вспомнилось? Мне кажется, к тому, что придёт время, и мы вот этот момент будем вспоминать как безвозвратно далёко. Будем грустить о безвозвратно ушедшем времени и понимать, что всё можно было бы сделать по-другому, лучше, правильней. Не понимаешь, не боишь ничего, что я тут несу. Что не понимает-то? Не бось не дурак. Нет, не понимаешь.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 И таких не мало, поверь, людей, которые не заангажированные властью и трезво оценивают действительность, которые приводили доводы, которые все это вот происходящее предвидели годы назад, но вот этим вот, которые едут, и мне, когда было такой ерундой заниматься, как читать и сопоставлять, они все цело заняты были сиюминутным преуспиянием. Актуализации в текущий момент времени адаптации к уже имеющимся условиям существования без оценки возможного и вероятного их изменения. Тебе бы батя статьи писать, научные. Не, это я не научно излагаю, а наукообразно. Ты не бойся, не понял ничего. Что, тупой? Не бычься. Кратко и понятно это всё можно выразить так: к нам всем подкрался пушистый северный зверёк по названию писец. И он полный такой писец толстый, упитанный, но они этого пока не видят. И мне, когда они сиюминутные задачи привыкли решать. А видит это только самые прошаренные. И ты прошаренный? А то ж не переоцениваешь себя. Я тут немножко стряхнул, не перегнул ли палку? Батя ведь мог и не понять типа юмора. А говорил батя, судя по всему, вполне серьёзно. Ты как с отцом разговариваешь? В шутку возмутился батя, но тут же усмехнувшись, продолжил серьёзно. Хотелось бы ошибаться, но вряд ли. Не похоже это на ошибку. А вот они! Он опять ткнул пальцем в машины на проспекте. Видно, что сильно заблуждаются. А где видно-то? На пикник они собрались, на пару недель максимум. В эвакуацию так не экипируются. Вы ждёт их жёсткий облом, чувствую. А может, нас ждёт жёсткий облом?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 К другой отметка о составе семьи, к третьему талону на сильные вещи, к четвёртый талон на жрачку, ещё отметится в отделе по трудоустройству прикинь толь. За жрачку они нас ещё трудоустроить наровят. И везде ведь очереди, везде они орут. У них, видите ли, работа ответственная и нервная. Коммерсы ещё эти толстопузые, они все такие деловые, такие все хваткие, везде без очереди, везде я по делу, как будто остальные дуракавалек пришли. Ты на их лица смотрел? Они в теме сейчас и всегда будут в теме. Всегда. В очереди говорили, что сейчас многие очень хорошо приподнялись. Кто на продуктах то сидел, ты видел? Они такие деловые, такие все уверенные в себе, такие не подтопляемые. Толь, они всегда наверху будут. Фигня, говоришь, Серега, это у тебя, как сказал бы твой батя, эмоциональная реакция и отсутствие опыта. Ты вот на эти ряшки посмотрел, на всех этих распределителей общих балаг.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 Ни хрена не слышно. Присел италян, грохнул ногой несколько раз без реакции. Через некоторое время скрипнула, приоткрываясь на щёлку с цепочкой соседская дверь. Появился в щёлке глаз и часть всколокоченной женской шевелюры. Их нету, уехали. А, здравствуйте, узнала коза. Давно? Вчера. А вы что ждёте? А мы? Мы, может, тоже за нами как бы заехать должны, вроде бы. Вот что?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 Раздался из глубины квартиры хорошо поставленный начальственный баритон. Женский глаз из щесы в щели стал виден представительный мужчина средних лет с начальственными повадками и с брижком, нависающим через белую майку, на синими трениках с адидасовскими полосками. Молодой человек начал было он, но тут же вмешался батя.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 И демонстрируя, что разговор закончил, повернулся к мужику спиной и пошел на лестницу выше. Мы, конечно, за ним. Мужик проводил молча нас круглыми глазами и только пискнул Швондер и захлопнул дверь. Ничего, а так одобрил Толик. Экспромт. Ага. Как это Мурло увидел, так и понял, что на совесть его не проемешь. Культура так и прет, смывать не успеваем. Такие герои курятника только еще большего начальства бояться. Долмаешь уберет? Уверен. Он ведь поверил, что я кем-то там назначен. И про чрезвычайное полномочие <с> можно было его хоть на прививке раскрутить никуда бы не делся. У внимания в районе эпидемия ящера. Всем делаются поголовные прививки. Явно передразнивая кого-то схахмелон. А не уберет, в натуре заварю дверь. Электричество. А у меня термитный сварочный карандаш есть. Кстати, хорошая мысль.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 Выглядело это обычно одинаково. По близости от магазина собиралась толпа, находилось пара-тройка ораторов, которые раскачивали людей на протест, потом к решётке, ограждающей витрину, цеплялся трос. Если подъезжал патруль, на встречу выскакивало несколько бабок-хабалок с надрывом кричащих нам детей кормить нечем. Разжирели с волчи на народных харчах. И, ну, давайте стреляйте, стреляйте в народ.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 Нам это ни к чему. Наши интересы и последовательность должны сосредоточиться на главном для выживания в новом мире, который грядёт. Я хмыкнул на такую высокопарность, задолбал он уже и сентенциями о новом мире, но батя не обратил на это внимания. Главное-то что? Про пирамиду масла услышали? Вижу, что нет. Значит, вам и не надо. Итак, по пунктам: безопасность, пища, жильё и тепло. И дальше уже всё остальное. В том числе и сама реализация, на чём так настаивает наша мама Лена. Раз с местом пребывания мы пока не определились, будем решать вопросы в других направлениях. Безопасность это в первую очередь оружие. Немного у нас его есть, чисто от собратьев-мародёров отбиться. Будем держать в уме на будущее, но пока для нас раз такая выкханалия, расставкивание добра началось, он хмыкнул. Важен второй пункт пища. Вот с неё и начнём.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 Опять встрел Тулик. Хотя бы просто прошвырнуться по округе с сумками и обрезом. Батя посмотрел на него как на умственно отсталого. А стынь, может ты ещё и с чёрным флагом с черепом и скрещёнными костями, парадным шагом, как капеливцы в Чепаеве, не смотрел. Нашли время припираться. Я врезался. Вспомнил, мы когда с графом гуляем, иногда ходим по маршруту, где рядом детский садик. Вообще тут несколько детских садиков в округе. Ну и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 Как я ненавижу, когда он начинает разговаривать со мной таким вот железным тоном. Тогда его переубедить, ну, очень сложно. Упрется. Лев по гороскопу, черт побери, псих, как и братец. У меня от обиды аж слезы на глаза навернулись. Но неожиданно на мою сторону встал Тулик. Брателла, послушай. Не, я понимаю про что ты. Что если попадемся, вдруг если попадемся, то за сына переживать и, и все такое, это понятно. Но ты вот еще что, уясни. Ты сам говорил, старый мир на изломе, бардак и тёмные времена. Так пусть Серёга учится выживать в эти времена. Ему же ещё жить. Первобытный охотник на охоту шёл, с собой сына брал, чтобы учить, пусть даже и с риском для жизни. Мы сейчас, по сути, на ту же охоту собираемся. Или ты считаешь, что если нас заметут одних без него, у Серёги шансов добавится, что кто-то другой, кроме Папаши, его по всем жизненным колдобинам проведёт, не?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 И указал мне идти речь ту в сторону, что была к садику. Сам стал помогать Толику примеривающемуся к замку с гвоздодюром, параллельно посяту в сторону, что была от садика. Я беспрекословно подчинялся, поскольку меня и так не хотели брать, типа мало ли что. Я конючево возмущался. Моя идея. Хорошо, что Толик вступился. Потом он батя махнул рукой залетать так всем вместе. Лишняя пара глаз нам не помешает. А в нынешней жизни, которая называется выживание, чем скорее и полнее необходимые навыки обретешь, тем лучше. А мародерка навык, к сожалению, необходимый. И он махнул рукой на мои сборы с ними. Сам он цунул за пояс свой ствол, а Толик, как всегда, не расставался с переделанным наганом. Слово, мы пошли на дело как настоящая банда. Толик Льюиш посмеивался на наше приготовление, налет армянского на докачку. Замок скрижетал и не поддавался.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 К нам бежала от садика толстая старуха. В прыгающих руках она держала какую-то кухонную сечку, типа топорика с плоским широким лезвием. Наспех накинутый и не завязанный за спиной грязный фартук сбился на сторону, и скомканной тряпкой висел на её толстой потной шее. Подбежав к нам, а толик и батя, не увидев в толстой тётке никакой опасности, не препятствовали её приближению, лишь настороженно зыркая по сторонам. Она подскочила к дверям склада и встала в них крестом растопырив руки, в одной руке всё так же сжимая кухонную весичку. И тут же понесла на нас, перемежая информационную подачу нецензурной руганью. Да что же это делается, совсем стыд потеряли, детей грабить? Ах вы роды ублюдки паскуды поганые, как у вас руки не отвалились в детский садик залезть, у детей кушать отнять? Ты что, дура, какие дети?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 Недоумевающе спросил батя: "Кто сейчас детей в садик водит? Какие нормальные дети водят?" Сразу на все вопросы запальчиво ответила тётка. По сути, она была не старуха, лет 55-60, только толстая и неопрятная, потная и очень злая. Что бы сдохли уроды на детские кашки польстились, снова завела она. "Я тебя, каза, старая, сейчас успокою", пообещал Тулик, подкидывая монтировку в руке. "Ты довоняешься тут, -то!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 Это слово она выговорила с трудом с третьей попытки: бездомных детей и что она умрёт, но интересы бедных детишек защитит. Когда информация от неё закончилась, а осталась полная ненависти к выкатыванию, густо замешанная на материщине, батя, посовещавшись с Толиком, решили отступить. Хотя Толик прорывался с монтировкой: "Да я и старую сволочь сейчас успокою". На него произвело впечатление, что она несколько раз назвала нас козлами, но батя ему воспрепятствовал. Ладно, пошла она. Не колечить же её в самом деле. Опять же дети. Как чувствовал я, не стоилось с детским садом завязываться. Дал отбой бате. Провожаемая многоэтажными материнскими конструкциями, на которую же полностью перешла тётка, что получалось у неё намного связней, чем членораздельная речь, мы собрали свои причиндалы и позорно отступили с садика. Как Наполеон от Москвы, резюмировал батя.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 покидал это обратно. Назад шли через тот же садик. Из далека ещё увидели выезжавший через ворота в противоположной стороне ограды обшарпанный микроавтобус. Когда подошли к складу-холодильнику, который так самоотверженно защищала тётка-матерщинница, увидели Настиш распахнутую дверь. Я, честно говоря, похолодел. Я ожидал рядом с дверями увидеть труп этой тётки. Судя по выражению лица батян тоже ожидал увидеть что-то подобное, но тела не было. Место него около двери сиротливо валялся грязноватый фартук, до этого болтавшийся на жирной шее защитницы детских интересов. И кучками лежала просыпанная и растоптанная вермишель. Толик достал фонарь и нырнул в темноту подвального склада. Батя стоял молча и проследил за его взглядом. Он смотрел на ступеньки к одному из входов в садик, откуда выбегала та тётка. На ступеньках валялась маленькая детская игрушка и пара детских же матрасиков. Явно выточенных из садика и брошенных в спешке. Из темноты подвала вынырнул толик, выразительно развёл руками. Каждый оценил ситуацию по-своему, но буквально через 5 минут и 200 м ситуация сама ткнула нас носом в противную действительность. Мы уже обошли короткой дорогой стоящий за садиком длинный дом пятиэтажку, когда мимо нас буквально метрах в 15 бодро подгазовое пронёсся из дворов к выезду на центральную улицу уже знакомый фургончик. Это точно был он, никаких сомнений. Хотя бы потому, что рядом с пожилым мужиком-водителем сидела та самая неапрядная тётка-толстуха, что недавно поливала нас матом, героически отстаивая интересы бедных малюток. Теперь она что-то раздражённо втолковывала водителю, размахивая руками и безобразно разжёвывая в крике губастый рот. Наверняка тоже материлась.